Небо было серое. Вечерний воздух тяжёлый, мягкий. Гарит уже вышла на улицу, но даже отсюда ещё было слышно, как вопят дети в лягушатнике. Подул лёгкий ветерок. Руки и ноги у Гарит покрылись гусиной кожей. Она поплотнее завернулась в полотенце и очень быстро зашагала домой. С визгом в тормозами из-за угла вырыли машина, набитая старшеклассницами. Все одноклассницы Эллисон Они заправляли всеми школьными клубами и выигрывали все школьные конкурсы. Крошка Лиза Ливит, брюнетка с забранными в хвост волосами Пэм Маккормик, победительница конкурса красоты Джинжер Херберт и Сиси Эрнелд, которая хоть и красоткой не была, но тоже считалась крутой. Их, словно голливудских старлеток, боготворили все младшеклассницы поголовно. Их улыбающиеся лица глядели с каждой страницы школьных альбомов. Вот они с гордым видом стоят под прожекторами на пожелтевшем от яркого света футбольном поле. Вот они в черлидерских костюмчиках, в расшитой блёстками военной форме, в перчатках и вечерних платьях на балу в честь встречи выпускников. Вот они надрываются от хохота в парке аттракционов. Лучшие ученицы. А вот весело кверкаются в копне сена на сентябрьском празднике урожая. Лучшие подружки. Но, несмотря на то, что одежда у них всякий раз была разная, спортивная, повседневная, нарядная, сами они были похожи на кукол, с вечно одинаковыми улыбками и прическами. На Гарриет никто из них даже не взглянул. Они пролетели мимо, за ними хвостом ракеты просвистела поп-музыка. Но Гарриет упорно глядела себе под ноги, и щеки у нее пылали от необъяснимого, гневного стыда. И если бы с ней шёл Хилли, они бы точно притормозили и что-нибудь им крикнули, потому что и Пэм, и Лиза сохли по Пембертону. Но они, наверное, даже не знали, кто такая Гарет, хотя все они вместе с Элисон ещё в детский сад ходили. У Элисон над кроватью висел коллаж из весёлых детсадовских снимков. Вот Элисон играет в ручеёк вместе с Пэм Маккормик и Лизой Ливит. Вот Элисон и Джинжер Херберт держатся за руки, стоя зимой посредичегото двора. Насы и у них красны, обе весело хохочет, лучшие подружки да и только. Валентинки, которыми они обменивались в первом классе, старательно разрисованы, с выведенными карандашом печатными буквами. Ты люби и будь любимым в день святого Валентина. С любовью от Джинжер. Э такие нежности теперь никак не вязались с нынешней Элисон. Да и с нынешней Джинджер, шифоновое платье, перчатки, накрашенные губы, стоит подарка из искусственных цветов. Лицом Элисон вышло не хуже, чем они, и она была уж точно симпатичнее Сисси Арнольд, у которой было тощенькое куньи тельца и огромные зубы, торчащие вперед, как у ведьмы. Но каким-то образом Элисон из подруги детства этих принцессок превратилась в невидимку, которой подружке звонили только узнать, что задано на дом. У всех матерей была та же история. В колледже у неё была куча подруг. Она состояла в сестринстве и считалась самой модной студенткой. Но теперь большинство её друзей просто перестали к ней заходить. Торнтоны и Бамонты, например, раньше каждую неделю играли в карты с родителями Гарет. Они все вместе снимали дом, когда ехали отдыхать на побережье. А теперь не заходили в гости, даже когда приезжал отец Гарет. Теперь, если они вдруг сталкивались с матерью Гарет в церкви, то держались с натужным дружелюбием. Можья вон из кожи лезли, чтобы проявить радушие, в голосах жон прорезалась визгливая жизнерадостность, и при этом никто из них не глядел её матери в глаза. Точно так же в школьном автобусе вели себя с Элисон Джинжер и прочие девочки. Весело болтали, но глаза отводили, как будто боялись подхватить от Элисон какую-то заразу. От этих мыслей и горит, которая так и шла мрачно глядя себе под ноги, отвлекло какое-то бульканье. Слабоумный бедняга Кёртис Ретлив, который каждое лето без уста ле slнялся по Александрии, поливая кошек и машины из водяного пистолета, шлёпнул по дороге прямо ей навстречу. Увидев, что она его заметила, Кёртис раз улыбался всем своим плоским лицом. Гырт он замахал ей обеими руками, отусиливая и веляя всем телом, а потом принялся усердно прыгать, плотно сжав ноги, как будто пытался затоптать костёр. Как дела? Как дела? Привет, аллигатор, сказала Гырт, чтобы сделать ему приятное. Довольно долгое время для Кёртиса вокруг всё и вся было аллигатором: учителя, ботинки, школьный автобус. Как дела? Как дела? Гырт пока иマネ не ответишь, так и будет спрашивать. Спасибо, Кёртис. Дела мои идут хорошо. Глухим Кёртис не был, но со слухом у него были проблемы, поэтому говорить нужно было погромче. Кёртис улыбался ещё шире. С своей толстенькой фигуркой и милой, глуповатой, детской манерой общаться, он напоминал мистера Крота из Ветровылох. "Не у меня пирог", сказал он. Кёртис, ты бы не стоял посреди дороги. Кёртис застыл на месте, зажав рот рукой. Уй, ой, ой, вскрикнуло он и потом повторил: "Ой, ой!" Он с зайчиком пропрыгал через дорогу и снова, сжав ноги, будто прыгая через канаву, перемахнул бордюр и приземлился прямо перед ней. Фух, ой, снова сказал он, язык вылыхался от смеха, закрыв лицо руками. Извини, Но ты мешаешь мне пройти, сказал Гарет. Кёртис растопырил пальцы, глянул сквозь них на Гарета. Он улыбался так широко, что его крохотные тёмные глазки превратились в щелочки. "Змеи жалят", вдруг сказал он. Гарет растерялся. Из-за проблем со слухом Кёртис и говорил нечётко. Конечно же, она его плохо расслышала. Конечно же, он сказал что-то другое. «Мне жаль. Я сбежал. Мне дай». Но она не успела его ни о чем спросить. Кертис шумно-деловито вздохнул и засунул водяной пистолет за ремень своих новеньких, еще не разношенных джинсов. Ухватил Гарриет за руку, поболтал ее ладонь в свои огромные, рыхлые и потные ручищи. «Джанет!» — бодро сказал он. Он ткнул пальцем в себя, Потом в дом напротив развернулся и в припрыжку помчался дальше. А Гарриет, моргая и кутаясь в полотенце, с тревогой глядела ему вслед.